— Что ж, дело хорошее. Пожалуй, тебе маточку деревянную или в костяной оправе с часами. Гляди, выбирай. Старостен повертел в руках предложенные хозяином компасы. Резная из моржовой кости коробочка с часовыми делениями понравилась ему. — Возьму костяную, Кузьмич. — Ин, ладно, бери, на счастье. Хозяин хитро сощурил глазки, посмотрел на кормщика и спросил, «Куда путь-то держишь?» «Неведомо мне, Еврасий Кузьмич. Сыны-посадницы лодью в дорогу обрежали, им и путь указывать. У меня на Архангеле Михаиле Антон за главного будет, а на Великом Новгороде Феликс. Вместе и в море идем. На Грумант, видать, в вочину своей корабли поведешь, Тимофей Петрович». — Слыхивал я, прознала Марфа о промыслах. Старостин нахмурил мохнатые брови и, понизив голос, ответил. — Дошлая баба, что говорить? — Все поморье в руках держит, да мало ей. Он оглянулся на дверь и, пригнувшись вплотную к хозяину, жарко выдохнул. Недолго ей, Кузьмич, государить осталось. Верные людишки сказывали, под московской рукой скоро будем. Давно пора. Всю торговлю под себя подмяла посадница, а защиты от морского разбоя торговым людям нет, от варягов совсем житья не стало. Хозяин согласно кивнул головой, но тут же перевел разговор на другое. Чертеж-то Груманский отец твой рисовал. грамотеей был, равного трудно сыскать. Ты еще мальчишкой бегал, как чертеж этот я у него выпросил. Еще один мореход был, Иван Олегович, купец новгородский. Тот на матку больше плавал. Тоже большой громотей. Сам книги писал, проходы корабельные. — А лодьи твои хороши, — помолчав, закончил хозяин. — По моим чертежам строены. Лиственницу на пиниге на выбор рубили, как в одно дерево. — Слов нет, лодьи что надо. Денег не пожалели бояре, и промысел обредили, ладно. Мои молодцы, во как довольны. Ну, счастлив будь, Тимофей Петрович, на все четыре ветра. Старостин расплатился и надел шапку. Он повернулся было уходить, но вдруг, что-то вспомнив, задержался. — Еще к тебе дело, Кузьмич, хочу ветерок попутный у тебя прикупить. Надолго ли? Душ да на весь путь. Хозяин, порывшись в настенном шкафчике, достал цветистое перо какой-то редкостной птицы и протянул кормщику: Бери, заговоренное перота, ежели по ветра три дня не будет, обрежь кончик и в море брось. Не придет ветер, день подожди, и половину пера долой. Другую половину спрячь. Ежели все перо в море бросишь. Буре не миновать. Кормщик спрятал за пазуху перо, отблагодарил хозяина и, выйдя из дома, направился к реке на свою лодью. Легкий южный ветерок слегка ребил двинскую холодную воду. На много протоков разбивалась в этом месте река, прорываясь между многочисленными песчаными островками. Холмогорский рейд пестрел самыми разнообразными судами. У берегов рядами стояли широкие деревянные барки, приплывшие из далеких мест. На больших, с горбатыми крышами судах вологодские купцы привезли с юга хлебный груз. Много было пузатых обласов с реки Вычегды, длинных крутоносых вологодских каюков, тяжелых на вид сухонских повозков с грузом пеньки и льна. В небольшом затончике приютились быстроходные речные карбасы на 12 весел. Обласы — речные парусные суда. Повозки тоже, но более крупные. Среди других судов выделялись красивой легкой постройкой и чистотой небольшие лодьи и кочи новгородцев. Кочи — большие лодки. Корпуса их были разукрашены затейливой резьбой, по свири — Через Онежское озеро по реке Водли и Онеги выходили новгородские купцы на Северную Двину.